Вступление. Серебрись, бубенчик, на шее вала, Девушка из снега, зачем ты пришла? На лугу зеленом ищу я цветок, Всходит ночь по склонам, А лук мой далек. Губ твоих сияния не свет ли небес, То звезда, с которой Любимый воскрес. Что прижмешь ты к сердцу, В саду покружив? Меч, хранимый милым, Он умер, но жив. Не любовь ли ищешь, вверяясь судьбе? Не любовь ли ищешь, Бог в помощь тебе. Сыщешь ты едва ли того, кто приник, Кому-то печали под слоем гвоздик. Серебрись, бубенчик, на шее вала. Девушка из снега, зачем ты пришла? Серебрись, бубенчик, на шее вала. Родниковой кровью душа зашла Фредерик Гарсия Лорка Ярко горели восковые факелы. Заливая светом пиршественный зал, Ольгер Длинный праздновал совершеннолетие единственного сына — В третьем часу по полуночи Зигмунду исполнился ровно 21 год и 21 день. Юноша стал мужчиной и отныне должен не только отвечать за себя перед богами и людьми, но и быть готов принять бремя власти, будя отец не сможет его нести. Увы, король не верил, что его отпрыск сможет удержать вожжи, слишком уж тот был изнежен и слаб. Где ему повелевать тысячами суровых воинов, знавших только войну? Давать отпор нижним, глядеть в глаза горной ведьме, когда придется просить ее и впредь помогать искам? Суровый и подчас жестокий Ольгерт рано потерял жену, и страх за здоровье наследника не позволял ему брать с рождения слабого ребенка в походы, заставлять его часами бегать в запуске с гончими и стоять на камнях с поднятым мечом пока усталость не заставит опустить оружие. Король боялся потерять сына, и потерял его. Зигмуд вырос капризным и пугливым. При помощи учителей сниза юноша выучился читать толстые книжки с пестрыми миниатюрами, бренчать на лютне и слагать непонятные Ольгерду и его воинам вирши, но не был способен заменить на троне отца, к которому относился с приторным почтением, бесившим сурового и прямого иска. Даже Олайя, юная жена короля, которая, как надеялся венценосный супруг, вскоре осчастливит его многочисленным потомством, а что, его собственному отцу Вольфгангу Медвежьей Лапе в год рождения Ольгерда сравнялось полсотни и еще четыре года, а ему нет и сорока пяти, почитала принца ничтожеством. Стоило тому появиться на отцовской половине, как девочка уходила к себе, презрительно передернув точенными плечиками. При мысли о жене сердце владыки потеплело. Он и вообразить не мог, что дочь одного из нижних, отданная ему в заложницы, покорит его сердце. Тем паче Оллайя совсем не походила на его первую жену, наделенную богами внешностью валькирии. Дочь рогайского короля Мередита была грациозным миниатюрным созданием, резвым и горячим, как огонь в камине. А как она его любила! Уж в этом-то Ольгерт не сомневался, недаром Когда переговоры с Мередитом и его союзниками были благополучно завершены и их заложники могли вернуться, девушка ударилась в слезы и, нагрубив присланному за ней бельможа, выскочила из комнаты. Отправившийся за ней по долгу гостеприимства Ольгерт не поверил своим ушам, когда среди всклипываний и жалоб, перемежаемых яростными нападками на собственного отца, сначала отдавшего ее, а потом забирающего, прорвались слова любви. Решение созрело немедленно. Ему нужен еще один сын, а то, что рогайка еще и знатная, лишь прибавит веса иском владыки которых войдут в круг венценосных семей двадцати королевств. И потом девушка была красива, куда лучше его последней любовницы, чьи прелести королю начинали приедаться. Правду сказать, Лайя сначала слегка испугалась его слишком варварского проявления чувств, но через мгновение она, забыв в слезах, Вовсю хохотала, прижимаясь огненной головкой к груди Ольгерда. То, что жена едва доставала ему до воротника, умиляло, хотя король всегда думал, что любит рослых женщин. Наверное, потому что до появления в своей постели рыжего котенка никого не любил. Ильда, подарившая ему неудачного сына, была дочерью отцовского соратника и подругой детства. Они слишком рано узнали, что предназначены друг другу. Отчаяние это не вызвало, но и радости тоже. Ильда была хорошей женой и достойной королевой, но она умерла семнадцать лет назад. Больше он не женился. Ночных подруг хватало, но ни любви, ни государственной надобности не было. И вот теперь олайе Только бы у девочки все прошло благополучно, уж слишком узкие у нее бедра. Надо же! Он, похоже, боится расплескать еще ненаполненный кувшин – Ну да, рано или поздно он наполнится, может быть, даже этой ночью. Король, сглотнув, отвернулся от жены, одетой в золотисто-зеленое платье, красиво оттеняющее безупречно белую кожу и огненные волосы. Он должен сегодня перерывать до зари и остаться на ногах, провожая последнего гостя, чтобы никто, не приведи боги, не сказал, что длинный сдает или того хуже, обабился и держится за жененную юбку. «Что ж, пить так пить!» Для начала ему предстоит в одиночку осушить рог, поданный наследником. Король, слегка поморщившись, не о таком сыне мечталось, поднялся во весь свой немалый рост. Принц, от волнения побледнев, «О, боги, какая бестолочь!» Обеими руками поднял оправленный в золото рог и, улыбаясь, словно бы приклеенной улыбкой, подошел к отцу. По традиции, как только король выпьет, бочка, из которой налито вино, будет выплеснута в огонь в честь богов, после чего в зал внесут зажаренного целиком горного кабана, и начнется настоящий пир. Ольгерт легко одной рукой поднял тяжеленный сосуд, подождал, когда стихнет одобрительный гул, и поднес ко рту. Выпить он не успел. Намертво запертые черные двери, ведущие на галерею, распахнулись, как распахиваются ставни крестьянской халупы от порыва ветра, хотя сдвинуть с места огромные, обитые позеленевшей бронзой створки, Было под силу разве что урагану, а на улице стояла тишь позднего лета. И хозяева, и ошалевшие гости с удивлением и ужасом уставились на высокую женщину в черном, чья рука опиралась на холку огромной снежной рыси. Горная ведьма почтила своим присутствием пиршественный зал. Ее узнали все, хотя и видели немногие. Вопреки титулу облачных владык, Вот уже шесть поколений, передававшемуся в роду Ольгерда, истинной владычицей Черных гор была именно она. Никто не знал, кто она и откуда пришла, но когда согнанный со своих земель немилосердными соседями и взбесившимся морем народ исков был прижат к горам, к ним вышла женщина со снежной рысью и указала дорогу. Преследователи же оказались погребены под снежными лавинами. С тех пор люди и ведьма жили рядом. Иски не забыли добра, и хотя она ничего и никогда не требовала, считали своим долгом в день спасения устраивать в ее честь празднования с плясками между костров и сбрасыванием в ревущий горный поток подношений. Чтили ведьму и облачные владыки. Когда новый король принимал венец и меч из рук жрецов, он поднимался по едва заметной каменистой тропе Крыси-горе, в одной из бесчисленных пещер которой, по слухам, она и обитала. Иногда ведьма показывалась сразу, иногда приходилось ждать несколько дней, но она всегда появлялась. Даже слуги ветра не знали, о чем она говорит с наследником, но лишь после встречи с ведьмой он становился облачным владыкой. Истские жрецы попытались ставить в ее честь храмы и собирать десятину, но она воспротивилась этому весьма решительно. Здания и жертвенники, не успев подняться, оказывались расколоты молниями или сброшены в пропасть. Наиболее ретивые, присвоившие право говорить от имени ведьмы, лишались языка или сходили с ума и начинали лопотать вздор. Иски поняли, что ведьма не терпит посредников и не желает поклонения. С этим смирились. Ее побаивались и вместе с тем на нее надеялись. Случалось, отчаявшиеся отправлялись в горы в поисках защиты или помощи. Чаще всего эти походы заканчивались впустую, но некоторым везло. И тогда случалось всякое. Ведьма не была доброй, но она была справедливой, и если уж вмешивалась, то наказание часто превышало провинность. Чаще всего она приходила под утро к дому виновного. Никто не видел, как это было, но серые утренние лучи высвечивали две цепочки следов женских и рысьих, а на двери появлялся словно бы выжженный отпечаток узкой ладони. Это было предупреждение, после чего клеветник брал свои слова обратно, нелюбимый жених расторгал помолвку, вор возвращал краденое. Сначала так поступали не все, судьба невнявших была страшной и странной. Вот уже 240 весен никто не осмеливался перечить ведьме, но никогда еще она не появлялась В облачном замке никогда не вмешивалась в дела истских владык. В огромном переполненном зале воцарилась тишина, прерываемая лишь треском сгоревших в камине огромных бревен. Все смотрели на ведьму, а она смотрела на короля. Это была высокая женщина с бледным, совсем еще молодым лицом. Голову ее несколько раз обвивала светлая коса, из которой выбивалось несколько разноцветных прядок, словно бы колеблемых несуществующим сквозняком. Рука с длинными тонкими пальцами бездумно перебирала серебристый рысий мех, крупный чувственный рот был плотно сжат, а слегка прищуренные серые глаза смотрели жестко и спокойно. Король опомнился первым и решительно шагнул навстречу незваной гости с древним приветствием. Моя жизнь принадлежит той, кто спасла исков. Скажи мне, умереть я умру. Мне не нужна твоя жизнь, владыка. Голос ведьмы был хрипловатым и негромким. Но она нужна искам. Я пришла предупредить тебя. Те, кто живут внизу, но любят горное золото и ищут дорогу к морю, на рассвете подойдут к серой стене. Их много. Они долго готовились и уверены в победе. Этого не может быть. Чудовищность известия заставляла забыть о том, кто его принес. — Это так, король. Их видели орлы, их чуют рыси, а они не ошибаются. И я тоже их видела. Они идут ущельем Эдельвейсов. — Меч и доспехи! — заорал Ольгерт. — Не спеши! — ведьма улыбнулась, став похожей на свою четвероногую спутницу. — Время терпит. Сейчас они не выше рысьего когтя. Я не хочу, чтобы они здесь были, и горы помогут тебе. Те, кто все же поднимется, твои, сколько бы их ни было, но сначала тебя ждет другое дело, куда менее приятное, чем честная битва. Речь идет о предательстве. Шестеро твоих предков дарили мне свои жизни, они были мне не нужны, но верность вызывает взаимность. Я не хочу, чтобы твою жизнь прервали те, кому ты доверяешь. Я пришла за предателями, Ольгерт. Им не место в твоем доме. Отдай их мне. «Карать предателей? Долг короля, но...» — у осекся. «Я клялся служить тебе. а не твои, но кто они?» «Я не обретаю счастья, карая король, но ты нравишься мне. Ты мне кого-то напоминаешь, кого-то, кого я некогда знала. Я не хочу, чтобы ты оказался между молотом и наковальней. Не понимаешь? Оглянись!» Ольгерт рывком обернулся и встретился с сотнями побледневших лиц. Одно лицо было особенно белым, и это было лицо его собственного сына. «Зигмунд, ты!» Он, спокойно кивнул ведьма, в кубке яд, который подействует на рассвете. Воспользовавшись суматохой, он хотел открыть ворота. «Ты!» — повторил король, глядя в перекошенное лицо сына. «Ты вправе ненавидеть меня и желать короны. Ты знал, что я не хотел оставлять ее тебе». Ты мог убить меня, но впустить в свой дом ракайцев — выродок. Пей! Пей свою поганую отраву!» Король сгреб сына за шиворот, сунув ему в лицо кубок. Наследник извивался всем телом, как нашкодивший кот, которого тычут морды в его безобразие, но Ольгерт был неумолим. «Вент! Арак! Держите его!» Двое дюжих воинов кинулись вперед. «Стой, владыка Исков!» Ведьма говорила все так же ровно. «Ты отдал его мне!» Э -э, «Прости, ты заберешь его?» «Обоих. И его, и ее». «Ее? Твою королеву?» «Алая? Это неправда». «Правда, король? Спроси ее сам». «Отец!» — принц заговорил хриплым боском, сорвавшимся на виск. «Отец, это все она. Она всегда хотела меня. Я не хотел, но она угрожала мне. Она заставила меня, заставила...» «Олая! Он лжет!» Королева владела собой. «Ты должен мне верить, Оля». Большие глаза глядели с чарующей искренностью. «Я люблю тебя. Только тебя. Твой сын лжет. Это он хотел меня, но я отвергла его. Я виновна, что не сказала об этом, но я не хотела причинять тебе боль». «Это она!» — визжал принц. «Первый раз это было, когда ты уезжал к сосновой вершине». Она сказала, что если я не возьму ее, она скажет тебе, что я ее изнасиловал. Она заставляла меня вводить к ней гонцов ее отца. Она дала мне яд. Ничтожество. Женщина гневно сдвинула брови. Тебе не удастся оклеветать меня, король справедлив. Да, король справедлив. хрипловатый голос ведьмы поражал спокойствием. Но вы оба принадлежите мне. Госпожа, госпожа, ты ошибаешься. «Я не ошибаюсь, король. Аллайя виновна. Она была конем, а твой сын лишь телегой. Но хватит, я забираю обоих». «Прости». «Забери мою жизнь, но верни мне их. Я покараю их, страшно покараю, но я не могу их отдать». «Ведьме», — за него окончила она. «Что ж, я хотела облегчить твою совесть, но если хочешь нести эту ношу сам, неси». «Взять их!» — в голосе Ольгерда звучал металл. «Мы выступаем немедленно». Хватит прятаться за стеной, пусть нижняя узнают силу наших мечей, а эти пусть выпьют свой яд поровну. Влейте его им в глотку. Принц продолжал вырываться и что-то блеять, затем его вытошнило прямо на мозаичный пол, и он безвольно повис на руках стражников, но королева была из другого теста. От ее лица отхлынула кровь, яркие рыжие волосы лишь подчеркнули бледность кожи. Женщина с ненавистью, невероятной для столь хрупкого и изнеженного существа, глядела на короля. «Варвар! Группый варвар! Животное! Я презираю тебя! Насильник! Ублюдок!» Поток оскорблений не оборвался, даже когда стражники выволокли осознаневшую женщину вон. Ее затихающие вопли еще долго доносились с лестницы. Когда же все стихло, Ольгерц оглядел замерзший зал и ряфнул. «Все вон! Собираться во дворе с мечами!» Воины и придворные, толкаясь, бросились из зала. Вскоре в нем остались лишь король и ведьма. «Я должен благодарить тебя», — с трудом произнес он. «Но ты меня ненавидишь», — закончила она. «Не будь ты королем, лишившимся сегодня наследника, ты мог бы умереть или позволить себя убить, но право на это ты больше не имеешь». «Не имею». «Кто ты, госпожа? Ты, странно говоришь, еще более странно делаешь. Неважно». Если ты хочешь битвы, то тебе пора выступать. Скоро к когтю подойдет ракайский отряд. Его вождь оказался слишком глуп и самовлюблен. Он не повернул, хотя его предупреждали. Ты должен его встретить. Встретим. Я еще помню, кто я. И я помню свои клятвы. Я виноват перед сыном, виноват, что вырастил из доброго семени ядовитую траву. Но перед ней я чист. Клянусь тебе, она лжет. Я любил ее». «Я верю», — серьезно кивнула ведьма. «Клянусь», — повторил король, — «я никогда не насиловал женщин». В устремленных на него серых глазах вспыхнула ослепительная искра. От бесстрастности его странной собеседницы не осталось и следа. Горная ведьма смотрела вперед невидящим взглядом только что разбуженного человека. Затем ее губы шевельнулись, и король разобрал. «Никогда не насиловал женщин». «Великий орел» тар рене